Лялька Лялька обживалась в Париже. Писала Тане восторженные письма, присылала фотографии, иногда звонила. Рассказывала, какие она покупает шторы и посуду, описывала вид из окна, подхихикивала над новыми родственниками, смотрит с опаской и считают ее агентом КГБ. Пыталась на словах объяснить вкус устриц, фуагра и артишоков. Таня подначивала. «А у нас на обед кислые щи с грибами». Лялька орала, что за кислые щи она бы сейчас родину продала. «Какую?» — уточняла Таня. Лялька прислала Кирюшке джинсы и курточку, красную в синюю клетку, такую нездешнюю, красивую, что на него оборачивались на улице. Еще Лялька писала, что очень-очень скучает, но приехать в ближайшее время получится вряд ли. Еще просила заезжать к матери, хотя бы иногда. Отца с Рыжей и, наконец, выпустили. Он сидел в Риме и наслаждался жизнью. Все трудности были еще впереди. Таня писала ей проверку. Та вернулась, но встретиться пока не удается. Верка какая-то потерянная и странная, заторможенная. Таня хотела к ней приехать, но Верка сказала позже. «Такие вот дела».